Да. Привет. Голос Сеймона звучал неожиданно отстранённо, безэмоционально. Как ты? Нормально. Повисла тишина. Лиза почему-то не понимала, как подступиться к разговору, и решила начать с главного. Ты помнишь, что произошло той ночью? Да. Она почти увидела, как вокруг его глаз ложатся морщинки и как брови сползают к переносице. Точно? Да. Лиза поняла, что он злится. "Подожди, подожди", попросила она, как будто Сеймон собирался куда-то уходить. "Не закипай. Я просто пытаюсь понять, что происходит". Сеймон какое-то время молчал, потом ответил спокойнее. "Да ничего. Просто я сделал глупость, и поэтому злишься на меня. Чего ты хочешь?" Он снова закипел. Ализа ругнулась про себя. Ей вдруг стало понятно, что Сеймон ходит по кругу. В некотором смысле он в трансе. Слыша её голос, Кокс может думать лишь о том, что сделал нечто плохое. И всё это усугубляется пребыванием за решёткой. "Давай начнём с того, что ты не сделал ничего страшного", предложила Лиза. "Тогда я даже боюсь представить, где мы закончим". Сеймон усмехнулся. "Не дальше тюрьмы в любом случае". Он засмеялся. Кажется, вполне искренне. Лиза улыбнулась. Может, хотя бы сарказм приведет его в себя. Лиза, не сделал и не пытался сделать. Совсем не одно и то же. На самом деле я дешево отделался. Посижу немного в тюрьме, подумаю. Послушай. Лиза глубоко вдохнула. Стало очевидно. Ее слова не сработают. Поэтому она ляпнула нечто неожиданное даже для себя самой. Я ничего не помню. Повисла тишина. Сеймон о чём-то задумался. Ну, кончай ныть, подумала Лиза. Не совсем ничего, если честно. Она стала говорить чуть тише. Помню, как мы целовались на парковке, как ты прогнал тех бродяг, как мы катались по городу и это было здорово, разве нет? Было, то ли согласился, то ли указал на прошедшее время Сеймон. Я не помню, что ты сделал плохого. Поэтому и прошу рассказать, о чём речь. Ты врезался куда-то и уехал или? Ну, давай, думала Лиза. Я прошу тебя, просто скажи, что поцарапал чужую тачку. Ей казалось, что она предлагает ему выбрать, в какой реальности находиться: в той, где они целовались на парковке, где всё между ними только начиналось, и этот месяц в тюрьме за пьяное вождение станет маленьким испытанием. Разлукой придающий приятное напряжение и остроту тому, что происходит между ними. Или в той, где всё уже кончено. Дело не в правде или в совести, ни в вине, и ни в наказании. Нужно просто сделать выбор и оставить то, что было позади, а не хвататься за прошлое двумя руками. Так можно, можно. Но я-то помню, наконец сказал Сеймон. Ей показалось, что порвалась какая-то струна. Отлично. Оставь эти воспоминания при себе и больше никогда так не делай, разозлилась Лиза. Но мне об этом знать не обязательно. Ах, так неправильно, Сеймон вздохнул. Дурак, она покачала головой. А что правильно? Не знаю. Лизе снова показалось, что из её глаз кто-то смотрит. Она закусила губу и потёрла лоб. Ну что она могла поделать, если он просто дурак? Если ведёт себя как мальчишка, тогда хотя бы дай моему адвокату защищать тебя в суде, попросила Лиза. И не надо, пожалуйста, я тебя прошу. Не надо долгих рассуждений о том, что правильно. Просто дай мне сделать то, что я хочу. Твой месяц в тюрьме тебя никуда не убежит. Зачем ты это делаешь? спросил Саймон. А зачем ты это делаешь? разозлилась Лиза. Зачем ты мне делаешь больно? Прости, я Что тебе непонятно? Саймон, тебе не 16 лет. Какое-то время он молчал, потом тяжело вздохнул. Ализа, я не люблю тебя. Ей показалось, будто порвались все струны разом, боль хлыстнула по пальцам. Она открыла рот, но не смогла ничего сказать. Тебе же не 16 лет, обернул ей её упрёк Саймон. Ты сама всё понимала. Ты сама спрашивала, сколько было женщин на твоём месте. Таких, как ты, наверное, не было, но я не люблю тебя, просто хотел. Не знаю, как это назвать, чтобы не прозвучало паршиво. Почему-то все слова в этом случае звучат плохо. Повеселиться, закрутить небольшую интрижку. Ты ведь сама всё понимала. Ализа молчала, по-прежнему держась за лоб. Закрыла глаза, вздохнула. и снова сказала абсолютно неожиданную для себя фразу. Ну и что? Саймон молчал, кажется, сбит с толку. Поэтому она продолжала. Я разве требую от тебя чего-то? Мне не 16 лет, Саймон. Мне не нужна гарантия любви до гроба. Мне не нужен брак, дом у моря, дети и лабрадор. Саймон всё ещё молчал. Ализа открыла глаза, откинулась на спинку стула и посмотрела в потолок. Удивительно, но она сказала то, что даже не сформулировала про себя. И это оказалось правдой. Но это это всё ненадолго. Это увлечение пройдёт и что тогда? Саймон как будто буксовал в мыслях. Тогда ты будешь возить другую наивную дуру на своём мустанге. Но пока это ещё не в прошлом. Я ведь права? Не в прошлом. Почти шёпотом ответил он. И это значит, что мы оба можем получать удовольствие. Ведь нам не 16, и мы знаем, чего хотим, усмехнулся Саймон. Да, Лиза резко кивнула, тряхнув волосами. Жест получился до того глупым и детским, что она едва не рассмеялась. Зато засмеялся Саймон, и она подхватила его смех, перестав сдерживаться. Он смеялся в изоляторе, а она на кухне роскошной квартиры на Манхэттене. И нельзя было сказать, что их смех чем-то отличался. Через какое-то время оба успокоились и молчали, прислушиваясь к тишине. Прости, сказал Сеймон. Но этот раз просьба о прощении не была выдавлена через силу. Я ничего не помню, напомнила Лиза. Но если это важно, то прощаю. Он усмехнулся. Она буквально видела, как он качает головой и красиво нашёптывает что-то одними губами. и перестанешь строить из себя Раскольникова и дашь моему адвокату разгрести твои проблемы. "Ведьма", да. Хотя мне не очень хочется быть тебе обязанным. Я делаю это для себя, а не для тебя", чётко проговорила Лиза. "Очень странно", задумчиво протянул Саймон. "Почему? Ну, знаешь, самая красивая женщина из всех, которых я вообще видел, уговаривает меня принять дорогую помощь. чтобы я побыстрее свалил из тюрьмы, чтобы побыстрее приехал к ней и по её же словам, получал удовольствие без необходимости жениться, делать детей и заводить лабрадора. Тебя что-то не устраивает? Лиза усмехнулась. Вся моя предыдущая жизнь, уверенно заявил Сэмюэл. Мне кажется, что всё это время я делал что-то неправильно. Да. Например, садился за руль пьяным. Ализа покрутила локон пальцем и улыбнулась, слушая недовольное ворчание Сеймона. "В чём-то должен быть подвох", театрально заявил он. "А я должен расписать сокровью, отдать душу дьяволу, пока дьяволу достаточно твоего тела". Отмахнулась Лиза и поняла, что смутила Сеймона. Он издал какой-то неопределённый звук, потом откашлялся. "Слушай, мне нужно идти. Тут есть некоторые сложности с телефонными разговорами. Иди, перебила Лиза. Сеймон молчал, как будто собираясь сказать что-то ещё. Иди, повторила Лиза и положила трубку. Покачала головой и перевела телефон в авиарежим. Мир сошёл с ума, и она вместе с ним. Ализа встала, потянулась и пошла в гардеробную. Пересекла её, подошла к зеркалу и нажала на край Раздался щелчок. Она привычными движениями отодвинула зеркало, потом открыла сейф и достала оттуда всё содержимое. Обернула зеркало на место и посмотрела на своё отражение. Интересно. Тому, кто смотрит из её глаз, нравится то, что он видит. Она покрутилась на месте, усмехнулась и пошла на кухню, пытаясь привыкнуть к смыслу о том, что всю жизнь проведёт с этим наблюдателем. остановилась в гостиной, посмотрела в окно. Да, через 3 дня она попрощается с этим видом. Но это значит, что у неё есть 3 дня, чтобы им насладиться. Время как будто изменило своё значение. Оно перестало быть песком, ускользающим сквозь пальцы, и превратилось в фон всей её жизни. Фон, который делал всё ярким и интересным. Ализа плюхнулась на диван, и изучила содержимое конвертов. После пересчета обнаружила лишнюю тысячу долларов. Приятная неожиданность, особенно теперь. Лиза посмотрела на десять купюр, прикидывая, на что их может хватить. Во что их можно конвертировать в той новой жизни, которая вот-вот настанет. Она поняла, что оставила телефон на кухне и пошла за ним. Взяла смартфон со стола и взгляд ее сам собой уперся в картину. Лиза задумалась. Когда-то она висела в гостиной её дома. Она не знала, как именно картина там появилась. Наверное, он принёс. Почему она её хранила? Почему просто не оставила, когда у неё забрали дома? Она поняла, что с картиной тоже нужно будет попрощаться. Ализа не знала, что её ждёт. Не было никакого смысла тащить в эту сомнительную и легкомысленную неопределённость, многострадальную лодку бабочку. Лиза сняла телефон с авиарежима, нашла нужный контакт и приложила телефон к уху. Прослушала одиннадцать гудков. И когда уже решила, что Николь не ответит, услышала в трубке ее голос. «У тебя, сука, хватило наглости звонить мне?» Лиза растерянно молчала, не понимая, что произошло. Николь требовательно и грозно дышала в трубку. «Я не понимаю». «Все ты понимаешь! Не стройай себя дуру!» «Мне только одно интересное. Тебя совесть не мучает?» Лиза наконец поняла, что произошло. Николь увидела интервью с Де Йонг и, видимо, поверила ее словам. «Но почему? Ты веришь Де Йонг?» «Ответь на вопрос!» «Подожди! Ответь на вопрос!» Лизе показалось, что Николь топнула ногой. Это была истерика. Лиза задумалась. Если бы она была с Арханом, мучила бы ее совесть? Что она чувствовала бы? Парсли покончил с собой. Саймон и Кале в тюрьме. Что бы она чувствовала, если бы несла ответственность за произошедшее? Что бы предприняла теперь? Можно ли что-то исправить? Я не знаю, вздохнула Лиза. Знаешь, ты получаешь от этого удовольствие, да? От того, что делаешь с нами всё, что захочешь. Я? Отвечай. Лизе показалось, что она говорит с подростком. обиженным, возможно, даже униженным поведением взрослого. Нет. «Не ври мне!» «Интересно», — подумала Лиза. «То есть те ответы, которые не укладываются в картину мира Николь, не принимаются, не рассматриваются. Это не разговор, конечно, а попытка утвердиться в своем мнении». «Да», — с грустью сказала Лиза. «А что еще оставалось?» «Я так и знала!» Я сразу поняла, что с тобой что-то не ладно. Parsley это одно, но Саймон, зачем ты его опекла в тюряге, а? Зачем тебе нужно это знать? Ализа вышла из кухни, села на диван и растерянно посмотрела на панораму. В городе всё было по-прежнему. Он продолжал жить, движимый какими-то неведомыми силами. Мне надо пудрить мне мозги. Не лезь ко мне в башку. Просто отвечай на вопросы. Я не хотела Не ври, сука. Голос Николь сорвался и дал петуха. Очевидно, это ещё больше разозлило её. На заднем плане что-то загремело, возможно, отправленная в полёт пинкома. Зазвенело стекло. Незнакомый голос возмутился. Заткнись, рявкнула Николь в сторону отробки, потом снова обратилась к Лизе. Отвечай. Лиза вздохнула. Она не помнила вопроса. Николь, вероятно, тоже. да он и не имел значения. Лиза отчётливо увидела входящего в яростный транс ребёнка, и ярость эта, праведный гнев, давала право на всё что угодно. Где-то внутри этого транса мальчик Николас бежит от уязвимости, не сумев её пережить, и цепляется за гнев как за последнее средство от безумия. Этот мальчик ныряет в тоннель, с которым всё понятно, который всегда ведёт прямо. Но это так только кажется. На самом деле он идёт по кругу. Но изнутри, конечно, этого не увидеть. Как и не увидеть паровоза, который нагоняет и вот-вот раздавит. И каждый раз одно и то же. Поезд настигает Николаса, дробит кости, рвёт на части, и всё начинается заново. Николас оказывается на станции метро, растерянный, напуганный. не понимающий, почему он не хочет туда идти. Ализа вынырнула из видения, зная, что сейчас произойдёт. Она собиралась положить трубку, пока ещё не поздно, но не успела. Недавние истерические и почти неконтролируемые крики Николь сменились сепением. Послушай, Ализа хотела что-то сказать, но поняла, что это абсолютно бесполезно. Она просто не сможет ничего объяснить. и не потому, что не подберёт правильных слов, а потому, что и правда выбила бы опору из-под Николь. Она не может позволить этому случиться. Просто ответь на вопрос. Ализа покачала головой. Странная смесь инфантилизма и родительской требовательности. Ализа как будто не оправдала каких-то ожиданий. Николь показала ей музыку, пустила в свой клуб. А она тут нечего сказать. Прости. Лиза положила трубку. Задумчиво посмотрела на экран. Могла ли она что-то сделать? Был ли хоть маленький шанс? А потом возник другой вопрос. Что бы она делала, если бы была с Арханом? Лиза улыбнулась. Нашла в записной книжке номер Миллера и позвонила. Долго слушала гудки, но Анна все-таки ответила. — Да, это Лиза. Мы пару раз виделись. — Мисс Ру. Миллер сразу показала, что поняла, кто звонит, и нет смысла тратить время на дальнейшие пояснения. Чем могу помочь? Мы можем встретиться. Зачем? Собеседница удивилась. Я точно не знаю, если честно, призналась Лиза. Мне просто кажется, что нам нужно поговорить. Но если так надо, Миллер задумалась о чём-то. Можем встретиться в воскресенье. Ализе показалось, что её слова прозвучали зловеще. А сейчас нет возможности. Я на репетиции. Я подъеду, куда скажете. Миллер устало вздохнула, но всё-таки продиктовала адрес. Ализа положила трубку и позвонила на ресепшн. Да, мисс Роу. Вызовите мне машину. Конечно. Подать на подземную парковку? Правильно поняв, что Лиза намеренно покинуть дом, не привлекая внимания, уточнила Хейли. Да. Ализа отправилась сушить волосы и одеваться. Она отстранённо наблюдала за своими действиями. Дело не в самих действиях, а в абсолютной тишине, сопровождавшей их. Ализа неторопливо собралась и посмотрела на себя в зеркало. Она вдруг поняла, что тот, кто смотрит из её глаз, не должен одобрять или неодобрять её действия. Он может только наблюдать, не давая никаких оценок происходящему. В противном случае он повлияет на происходящее, как она сама недавно. Это бы нарушило принцип свободы воли. Отправившись на кухню, Лиза взяла телефон и посмотрела на картину Матисса. По венои спонтанному порыву взяла её с собой и вышла из квартиры. На этот раз лифт снова её подвёл. Она оказалась в холле. Лиза пожала плечами и хотела было нажать на нужную кнопку, но остановила себя. Она вышла из лифта и направилась к стойке. Ваша машина ждёт вас. Чёрный Mercedes. Савчо Хейли. Хорошо. Ализа протянула ей картину и попросила: "Передайте Остину. Это подарок". Хейли, непонимающая, уставилась на неё, пытаясь понять, о ком идёт речь. Потом сообразила, смутилась и кивнула. Ализа вернулась в лифт и спустилась на парковку. Нашла глазами нужную машину. Водитель услужливо открыл перед ней заднюю дверцу и поздоровался. «Добрый день, мисс Ро!» «Здравствуйте!» Она прочла его имя на бейджи. «Амит!» Лиза села в машину и достала из сумочки телефон. Посмотрела на экран и поняла, что мобильник почти разряжен. Поискала глазами зарядку и, конечно, нашла. А еще заметила на приборной панели фигурку какого-то индуистского божества. Человека с головой слона. Есть предпочтительный маршрут? спросила Амит. Нет. Главное, провезите меня мимо журналистов. Хорошо. Ализа сняла телефон с авиарежима и проверила пропущенные вызовы. Ничего интересного. Потом проверила сообщения. Тут же поняла, зачем вообще полезла в телефон. Скрестила пальцы. Через час заседания. Сообщение от Сеймона. Ализа посмотрела в окно. Машина как раз выехала с парковки. На этот раз около дома собралась целая армия журналистов. Благо, они не могли видеть ее затонированными стеклами. Лиза вернулась к телефону. Еще одно сообщение. Это от Томаса. Какая-то ссылка. Лиза нажала на нее и удивленно приподняла брови. Она не очень понимала, зачем Том прислал ей ссылку на конкурс фото журналистов. Пролистала вниз и усмехнулась. Фотография называлась «Венера Манхэттена». Номинация «Кадр года». Лиза рассматривала саму себя, запечатленную в тот момент, когда она выскочила из дома в погоне за Де Йонг. Лизу ослепило солнце, и она вытянула руки вперед, загораживаясь от него. Поза получилась какой-то картинной. Приоткрытый рот, растрепанные волосы. Все то, что должно было сделать ее некрасивой, дало обратный эффект. Тень от её ладони почти полностью скрывала глаза, делая выражение лица удивительно загадочным. А уж этот проклятый халат будто бы рисовал сам Рафаэль. Басые ноги создавали ощущение, что она вообще не человек, и уж точно не из этого мира. Ализа усмехнулась. В этом фото было очень много жизни и естественной, невыхолощенной красоты. Она мысленно сравнила его с фотографией, сделанной с Арханом. Если бы эти две женщины оказались рядом, то стало бы очевидно, что первая не просто равнодушна, но смертельно опасна в этом равнодушии. Она не способна к жизни. Не может позволить себе что-то чувствовать, потому что это её убьёт. И в силу происходящего пытается свести весь мир вокруг к тому же.